Судительный мужчина, любящий отец, но иногда на него накатывает что-то такое, что заставляет его забыть обо всем этом. И когда это происходит, бессмысленны любые аргументы. Его отношение к обязанностям, чувство ответственности всегда сильнее всего, что она могла бы сказать. И это чувство ответственности было частицей того, за что она любила этого мужчину. «Ну что ж, отправляйся, если ты так уверен», – просто сказала она. Роше надел пальто. «Не позвонишь ли вместо меня мэру? Скажи ему, что моя отлучка связана с семейными обстоятельствами», – попросил он. «Придумай что-нибудь, постараюсь вернуться как можно скорее». Он направился в гараж. Шерри проводила его взглядом. «Надеюсь», – тихо произнесла она. Глава 18. Это был бомбардировщик Невидимка B2, модифицированный для транспортировки парашютных десантов, а не бомб. Однако модернизация ни в малейшей степени не коснулась удобств. Сиденья были крохотными и жесткими, воздух сухим и холодным, а для питья не было ничего, кроме воды и фруктового сока. Уэллкокс и Лассен почти без умолку недовольно ворчали по этому поводу последние несколько часов, отпуская одни и те же дурацкие остроты, но выпустили наконец пар и замолчали. Шеферу обычно все равно, удобно ли сиденья или нет. Единственное, что его беспокоило триподня уэллкокса и лассена, не дававшие ему уснуть. Теперь они молчали, и он наслаждался тишиной, пока из двери носового отсека не появился Филиппс ну полный порядок мы вошли в воздушное пространство русских пилот снижает самолет и замедляет скорость чтобы выбросить нас расчетное время прибытия на место три минуты шефер потянулся и встал вы чертовски беззаботно говорите об этом заметил он я думал что мы расходуем все эти миллиарды на оборону потому что нас беспокоят вещи вроде русского радара филиппс возмутился «Они не могут сделать даже приличную копировальную машину, а вы полагаете, что нам не прорваться сквозь их радарную сеть? Этот самолет – часть того, на что идут эти миллиарды. А считать деньги мы умеем». «Вы полагаете, что действительно хорошо их сосчитали?» – в тон генералу возразил Шефер. «Мы не узнаем этого наверняка, пока не убедимся, что нас не сбили». Филипс не стал с ним спорить и жестом дал команду капитану Линчу. Линч вскочил на ноги. «Порядок, плаксивые младенцы!» Обратился он к Уайлкоксу и остальным. «Время отрабатывать то непомерное жалование, что мы вам платим. Проверьте еще раз снаряжение и высморкайте носы!» Он щелкнул переключателем, и люк стал открываться. В самолет ворвался воев ветра. В просвете люка не было видно ничего, кроме серой мглы. Шефер подошел ближе. «Похоже, предстоит долгое падение», — сказал Линч. «Немного расстроились? Служитель порядка?» Шефер натянуто улыбнулся. «Да, я позабыл включить видеокассетник на запись очередной серии «Усадьбы Милроуз», которые будут показывать на этой неделе. Не позволите мне поглядеть ее у вас, когда вернемся?» Линч смерил его долгим взглядом, затем с отвращением отвернулся. «Хорошо, парни!» – сказал он. «Пошли!» Один за другим семеро мужчин прыгнули в люк. Первым рядовые, затем Шефер, Линч и, наконец, филиппс Вокруг надрывался воем холодный воздух, очки защищали глаза, высокотехнологичный полярный костюм тела, но обнаженную часть лица обжигала, и по мере падения камнем в этом бесконечном пространстве кожа немела все больше. Шефер дернул кольцо на груди. Парашют раскрылся как положено и над головой расцвел большой, Не совсем белый прямоугольник, который резко дернул тело вверх, превратив вертикальное падение в плавное парение, но теплее от этого не стало. Шефер поморщился, затем попробовал подтянуть стропы и убедиться, что управлять полетом действительно несложно. Ну что ж, еще одно доказательство того, что не все так уж плохо. Он стал смотреть вниз, пытаясь выбрать получшее место для приземления, но ничего, кроме серой пустоты, видно не было. Сначала он подумал, что запотели очки, но подняв земли взгляд, отчетливо разглядел других парашютистов. Значит, со зрением и очками все в порядке, просто внизу не на что было смотреть, кроме самой мерзлой пустыни. «Что же касается сугробов, то все они одинаково хороши для приземления», – подумал он. Он немного подправил стропы, чтобы его тело не снесло слишком далеко от остальных членов команды и просто стал ждать момента, когда ноги коснутся земли. Снижаясь, он поглядывал на других. Филиппс действительно пошел с ними до конца, что удивило Шефера. Генералу шестой десяток, а это чертовски солидный возраст для прыжков с парашютом на вражескую территорию. Тем более для охоты на пришельцев монстров. «Что ни говори, а нутро у Филлипса крепкое!» Шефер снова посмотрел вниз. Земля приближалась удивительно быстро. До нее оставалось всего несколько метров, и детектив сосредоточил все внимание на том, чтобы превратить падение в бег из-под купола парашюта до того, как он накроет его на льду. Мгновение спустя Шефер стоял на одном колене в клубах взметнувшегося снега, а парашют накрывал сугроб у него за спиной. Он поднялся на обе ноги, сбросил с себя парашютные ремни и начал скатывать полотнище. Вместе с тканью он свернул и несколько килограммов снега, но об этом не стоило беспокоиться. Следом за ним приземлились остальные. Он оказался первым, потому что весил больше других. Капитан Линч оказался не дальше десяти метров от Шефера. Он окинул детектива взглядом, затем оглянулся на других. Один из парашютистов помогал другому подняться на ноги. «Лассен!» – крикнул капитан. «Что с Уайлкоксом?» «Думаю, он грохнулся на голову!» – откликнулся Лассен. «Видимо, парень не захотел повредить что-то более ценное!» – предположил Шефер. Лассен резко повернулся и, сжав кулаки, ринулся на детектива. «Мы уже наелись вашего дерьма, Шефер!» Линч схватил Лассена, преграждая ему путь. Шефер не тронулся с места. «Надо же!» – сказал он. «А я-то подумал, что вам захотелось добавки!» «На этом все!» – крикнул Филлипс, приземлившийся на вершину большого сугроба. «Нам здесь предстоит работа!» Лассен успокоился и Линч его отпустил. Все повернулись к Филлипсу. «В направлении запад-восток здесь проходит нитка нефтепровода. Насосная станция называется Осима», – сказал генерал. «Мы приземлились почти рядом с ней, немного севернее. На станции небольшой гарнизон, несколько рабочих и пара геологов». «Никакой цивилизации поблизости нет. Мы наведаемся туда и поглядим, до чего додумались русские. Если они решили что-то предпринять в отношении наших гостей, то будут действовать, базируясь на этой станции, потому что ничего другого у них нет. Держите пасти на замке и смотрите во все глаза. За мной!» филиппс отвернулся и зашагал к насосной станции. Все двинулись следом за ним, не произнеся ни слова. По одной простой причине, подумал Шефер, в такой дьявольский мороз не до разговоров. Хитроумный комбинезон действительно согревал тело. От горла до пяток было так тепло, словно он нежился дома в постели. Но ткань костюма не прикрывала кистей рук, стопы и голову. Выданные ему рукавицы и сапоги были предметами обычного зимнего обмундирования. Почему-то никто из колдунов высокой технологии об этих частях тела не позаботился. Голову прикрывал толстый шерстяной капюшон, завязывавшийся поверх каски, глаза защищали очки, но почти все лицо оставалось открытым сибирскому ветру, который был немного теплее здесь на земле, чем в полутора километрах над ее поверхностью. Шефера не оставляло ощущения, что он сунул голову в морозилку холодильника и примерз там. Всему телу было тепло, а лицо уже почти обморожено. Кожа стала сухой и твердой, словно ветер выдул из нее влагу и жир. Когда он вдыхал воздух ртом, это походило на глотание сухого льда. Холод обжигал язык и горло. Он чувствовал, что брови стали хрупкими, ноздрей не ощущал вовсе, будто их уже не было. «Странно», — думал детектив, — «сильный мороз жжет не хуже огня». Он недоумевал, каким образом этот проклятый филиппс ухитряется находить дорогу в сплошной мгле. Ночь была не совсем черной, все вокруг выглядело пронизанным неясным северным сиянием, хотя Шефер никак не мог понять, откуда оно берется. И тем не менее, куда ни кинем взгляд, было одно и то же – бесконечное пространство льда и снега. Откуда филиппс мог точно знать, где они приземлились и в какой стороне проходит нефтепровод? Шефер предположил, что у генерала есть компас, и он знаком с пресловутыми штучками бойскаутов. Во всяком случае, держался он очень уверенно. И не без оснований, решил Шефер, увидев несколько минут спустя радиомачту насосной станции. Без лишних слов солдаты рассыпались в цепь, выдвинув на флангах передовых, на случай встречи с русским патрулем или часовыми. Все стали двигаться почти ползком, но не Шефер, он даже не пригнулся. На этом ровном пространстве все равно негде спрятаться. Если за ними следили, то уже заметили. Хотя, насколько он понимал, все же не заметили. Оказавшись наверху последнего снежного наноса, они смогли хорошо разглядеть станцию. Блочные серые строения, сооруженные по обе стороны от нефтепровода, были наполовину занесены снегом. Все погружено во тьму, нигде ни одной точки света. Не было видно и никакого движения. Станция выглядела вымершей. В самой середине сибирской зимы Шеффер, конечно, не ожидал увидеть играющих в волейбол или загорающих на крышах домов, но от этого места, от окружавшего его пространство, веяло чем-то таким, что говорило о заброшенности, о том, что в домах пусто. «Взгляните на эту дверь, сэр», – сказал лассон показывая направление. Линч и филиппс подняли бинокли, а Шеффер просто прищурил глаза. Он нахмурился и стал спускаться по склону на носа, держа на свой М-16. «Эй, Шефер!» – закричал Уайлкокс. «Что вы, черт побери, надумали?» «Хочу спуститься вниз и взглянуть на эту дверь!» – крикнул Шефер. «Он прав», – сказал Филипс, сунув бинокль в футляр, укрепленный на поясе. «Вперед!» Все семеро американцев осторожно спустились с на носа и подошли к разрушенной восточной двери. Шефер не спешил. Первым возле зияющего дверного пролома был Лассен. «Дверь выбита, парень», – сказал он. «Но мне думается, что дома никого нет». Шефер не ответил. Он отвернулся в сторону и что-то разглядывал, какое-то цветное пятно, выделявшееся на унылом серовато-белом фоне всего остального. Из-под основания стены сооружения, служившей опорой нефтепроводу, торчала дренажная труба. Замерзшая под ней лужа была темно-красной. Цвета спекшейся крови. Хотя в данном случае, подумал Шефер, это замерзшая кровь. «Шефер, идите сюда!» – позвал филиппс Детектив присоединился к остальным, собравшимся возле дверного проема. На полу валялись искореженные полосы и куски стали. На раме остались только половинки петель. Шефер взглянул на их остатки, заметил, как они перекручены, потрогал кромки разбросанных кусков металла. Дверь была вырезана, сказал он, хотя это сталь, которую не возьмешь перочинным ножиком. То, как изогнутые петли, свидетельствует, что проделавшие дыру вошли снаружи. Он бросил взгляд в сторону дренажной трубы, выбросившей лужу крови. Они побывали здесь, сказал он. Я их чую. ленч посветите внутрь, сказал Филлипс. Надо взглянуть. ленч пошел впереди, освещая дорогу мощным фонарем. Вся команда осторожно вошла в тамбур дежурного помещения. Стены защитили их от ветра, но шефер заметил, что внутри здания было ненамного теплее, чем снаружи. Отопление не работало. Что бы ни произошло со всем комплексом, можно было не сомневаться, что это здание мертво и необитаемо. В такую погоду в неотапливаемом доме долго не продержишься. Электричества тоже не было. Он убедился в этом, щелкнув несколькими выключателями. Линч обвел помещение лучом света, и они почти моментально обнаружили кровь на стене и на полу. И ее было так много, что не заметить было невозможно. Все встревоженно переглянулись, но никто не сказал ни слова. Да и что можно было сказать? суда предложил Шефер, показывая на боковой проход. Линч взглянул на Филлипса, ожидая подтверждения. Генерал кивнул, и Линч повернул к указанным детективам направлении. «Хеннера, подождите здесь!» – приказал Филлипс одному из солдат, оставив его возле входа в проход. «Будете охранять нас сзади!» Хеннера кивнул и занял позицию на Т-образном пересечении коридоров, провожая уходивших товарищей взглядом. Шестеро вошли в зону обслуживания, и Линч повел помещение фонариком. Пятно света замерло на высохшей красноватой бурой луже. Капитан медленно повел луч вверх. «Боже!» – вырвалось у него. Шефер нахмурился. «Похоже, эти ублюдки выкроили время для развлечений». Линч обвел лучом света ряд трупов. Стоявшим внизу людям этот ряд показался бесконечным. Три, пять, восемь. На балке висело двенадцать мертвецов. Двенадцать человеческих трупов. Некоторые были обезглавлены. По краям висели дохлые собаки. То в одном, то в другом месте луч фонарика выхватывал на боках человеческих трупов поблескивавшие кривые линии. Что-то блестящее свешивалось с голов или с тех мест, где им положено было быть. Сосульки замерзшей крови и пота искрились в свете луча фонарика и на кончиках пальцев. Все вместе выглядело жуткой картиной из сюрреалистического мира. Послышался приглушенный свист Хеннера. Шефер резко повернулся всем телом, остальные, завороженные омерзительным зрелищем над головой, отреагировали не так быстро. Хеннера был в коридоре и показывал рукой в сторону разрушенной входной двери. — Там что-то движется. Я слышал шум машин. — Проклятье! — выругался Филлипс. Он оглядывался по сторонам, явно пытаясь сообразить, кого поставить в караул. «Мы должны держаться вместе, генерал», — сказал шефер. «Если это те твари, то они большие специалисты по снятию часовых и захвату отставших солдат». Тогда вперед всей группой приказал генерал, и они двинулись обратно по проходу. Мгновение спустя группа была в наружном коридоре. Люди шли к выходу, прижимаясь к стенам. Шефер вгляделся в тускло-серую мглу за дверным проемом. «Ничего не видно», — сказал он. «Я уверен», – заговорил Хеннера. Шум шел оттуда. Он махнул рукой в сторону нефтепровода. «Вперед!» – скомандовал филиппс Они все вместе двинулись навстречу ветру и холоду. Держась поближе к наружной стене здания, группа медленно шла в направлении, показанном Хеннера. Прозвучал резкий сухой треск, и следом за ним свист, отскочивший от стены пули. Облако цементной пыли взвилось прямо над стволом модифицированного М-16 Шефера. «Немедленно бросьте оружие!» – выкрикнул кто-то высоким голосом по-английски, но с сильным акцентом. «Вы все арестованы!» Шефер повернулся на голос и увидел цепь солдат, которые залегли на самом верху снежного наноса, по которому недавно спустились американцы, и держали их под прицелом. Русским не привыкать к зимним условиям. Они смогли незаметно занять выгодную позицию, оставить американцев без укрытия и обнаружить возле стены без малейшей надежды на спасение. Трудно сказать, сколько их. За этим невысоким бугром могла залечь целая дивизия. Шефер опустил оружие медленно и осторожно, как всегда сам требовал от арестованных. В конце концов, думал он, эти враги – человеческие существа, и у них у всех общий враг. Глава 19 Даже в длиннополой русской армейской шинели приближавшийся к американцам лейтенант с АК-100 на Готове выглядел очень щуплым и низкорослым. Но так Шеферу казалось лишь до тех пор, пока она не сняла снегозащитные очки. Он понял, что попал в плен к женщине. «Вы арестованы», — повторила она. «Не думаю, что это хорошая мысль», – сказал Шефер по-русски. «Но так думаю я», – возразила русский лейтенант, переходя на родной язык. «Вы говорите по-русски, я поражена. Однако, на каком бы языке вы ни говорили, вторжение на чужую территорию есть вторжение. Американские солдаты в полной экипировке здесь, на моей родине, чтобы разнести в клочья нашу станцию, не вышло». «Мы ничего не разносим», – ответил Шефер лейтенант мотнула головой в сторону двери не взрывали эту дверь чем вы ее снесли гранатой не мы сделали это настаивал шефер она была в таком состоянии до нашего появления послушайте ваши там внутри мертвы нас перебьют всех до единого если мы не станем сотрудничать мертвы у лейтенанта на мгновение пропал голос но